Цезарий Сбешховский Искажение Рафалу и Веронике, моим любимым детям Под утро, в сером безмолвии, ему показалось, будто он уже мертв, будто кто-то подменил его между двумя ударами часов. Михаил Центаровский Пустыня растет Обожаю это место по ночам. Звезды В них нет ни добра, ни зла. Они просто есть. Сержант Элиас Гродин. Взвод. Режиссер Оливер Стоун. Пролог. Вторник, 12 июля, 22 часа 30 минут. Форпост Дисторсия. Пустыня Салатх. Южный Ремарк.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 Между Кавказом и стеной высотой в два с лишним метра мы оставляем только щели, через которую может протиснуться человек. Или то, что от человека осталось. Резкие лучи прожекторов на угловых мачтах вырывают из темноты заграждения на дороге. Приходится лавировать между ними, отправляясь в патруль. И нужно быть внимательным, чтобы не перепутать маршрут. Саперы заминировали почти всю территорию на случай штурма партизан. Дорога извивается между небольшими холмами, доходя через три километра до разрушенной автострады, ведущей из Хармана в Физу. Я думаю об этих местах и своих людях. Наша миссия длится уже семь месяцев, и мы провели вместе сотни часов. Ко мне приходили и рассказывали о своих проблемах, а я делал все, что мог, чтобы заслужить их доверие. И я с самого начала понимал, что должен получше их узнать, ибо от этого когда-нибудь будет зависеть наша жизнь. Но сейчас нас окружает тишина. Безумие, скрывающееся под ногами, разливается по всей базе, затыкая нам рты. Мы уже задавали странные вопросы, ссорились и пытались сражаться, а теперь трясемся от страха, и я не стыжусь об этом сказать». Спокойствие — лишь игра, в которую мы играем, чтобы не бросить оружие и не сбежать в пустыню. Ворота, ответьте!» Раздается в наушнике голос Янга, дежурного офицера. «Капрал Тренд, отвечаю я. «Слушаю, господин лейтенант. К вам едут два скорпиона из третьего взвода. Быстро пропустите их, они везут раненых дезертиров. Разведка готовит дрон, который сейчас пролетит над вами. Понял, господин лейтенант. Конец связи». Я выхожу из бункера и протираю защитные очки от пустынной пыли. «Балард!» «Да, Маркус?» «Доложи, что видишь на дороге!» Крис представляет глазам бинокля и изучает окружение, используя ночное видение. Мне сильно не хватает его самообладания и упорства, которые обычно передаются остальным. «Два скорпиона только что выехали из-за правой сиськи!» Так мы называем два одинаковых холма напротив. «Они будут здесь примерно через три минуты!» «Хорошо! Заводи машину и жди моего знака! Есть!» Кивнув Пуричу, я коротко объясняю ситуацию. Над нашими головами пролетает беспилотный сокол и исчезает в ночной тьме. Мы идем в сторону первого заграждения и ждем появления машин. Гаусы водяная блоха сидят в бункерах, держа пальцы на спусковых крючках своих «МЮДЖИ». Вскоре становятся видны позиционные огни, с которыми ездят водители МСАРР и красные сигналы на мачтах. В том, что это наши, нет никакого сомнения, но проверить все равно надо. Первый скорпион тормозит перед заграждением, вздымая облако пыли. Из кабины высовывается усталый сержант Северин. Пропустите, парни, мы везем раненых. Пурич светит внутрь светодиодным фонарем. Блять, не по глазам же! Мы заглядываем во вторую машину, где на заднем сиденье лежат три обгоревшие куклы, трое обожженных солдат. При их виде взгляд сам утыкается в землю. Стрелок на крыше с отсутствующим видом опирается головой о пулемет. Под пыльными тряпками я узнаю Лукаса. Парень сломался. Он словно визитная карточка нашего подразделения. Я отдаю Балларду приказ по радио. Бронированный Кавказ с ревом освобождает въезд на базу, и патруль поспешно проезжает мимо, чтобы как можно скорее добраться до месанчести. Там их уже ждут лейтенант Заубер и лейтенант Гильдия, на всякий случай держа под столом пластиковые мешки для трупов. В холодильной камере, насколько я помню, лежат еще шестеро беглецов, а также седьмой, разорванный на куски. «И что скажешь?» Спрашивая я Пурича, просто чтобы нарушить тишину». «Придет и наша очередь». Я предпочел бы погибнуть в бою, чем так. Мы возвращаемся на свои посты. Идем медленно, глаза заслоняет врезавшийся в память вид обожженных солдат. Я лезу в карман за помятой пачкой сигарет, и тут раздается громкий крик Гаусса. Из уменьшающейся щели между грузовиком и стеной выбегает какой-то солдат и мчится прямо на нас, размахивая автоматом. Судя по всему, он воспользовался суматохой во время проезда патруля и пробрался к выходу. Он решил бежать с базы пешком, пробившись через часовых. Если можно так выразиться, весьма рискованный план. Мы целимся в него из МСК, но он мчится дальше, выставив вперед голову. На носу у него очки, на голове покосившийся шлем. Это капрал Норман из нашего взвода, про которого я всегда думал, что он наверняка свихнется последним. «Все течет, как писал Гераклит, и ничто не остается прежним. Сейчас мы застрелим Нормана, или он перестреляет нас, и коллекция пополнится очередным инцидентом, над которым ломает голову капитан Бек. Я прикладываю оружие к плечу, целюсь и чувствую, что не смогу убить своего друга». «Стой, сукин сын!» — кричит мне по уставу Пурич. «Норман, стой! Стрелять буду!» Но для Лореса Нормана быть застреленным явно меньшее зло, чем оставаться на базе. По крайней мере сейчас, когда происходит то, что происходит. Он налетает на нас разбегу, мы расступаемся в стороны, и Пурич аккуратно выставляет ногу, профессионально подсекая беглеца. На гражданке он играл в футбол в окружной лиге, и спортивный опыт дает о себе знать. Капрал падает плашмя, роняет оружие и кувыркается по песку, ударяясь о ближайшее ограждение. Когда он пытается подняться, на его спину опускается бронированный кулак Гаусса, выбивая воздух из легких. Вим Гаусс всегда оказывается там, где можно кому-нибудь врезать, и быстро решает подобные вопросы. Мы окружаем лежащего, будто стая волков. Гаус поднимает автомат, шлем и треснувшие очки, а Пурич переворачивает лежащего на спину и светит фонарем ему в глаза. С разбитого лба течет кровь, лицо выглядит так, будто им повозили по асфальту. Норман заслоняется от света и с царапанными руками. Вытаращенные от ужаса глаза не могут ни на чем сосредоточиться. Его бьет адреналиновая дрожь так, что стучат зубы. У него проблемы с речью, и он все меньше напоминает того парня, с которым я любил поболтать в столовой о старых фильмах. Полная развалина. «Совсем ебанулся, Норман?» Деловито спрашивает Пурич. «Погибнуть захотел?» «Выпустите меня отсюда! Выпустите! Я не хочу умирать!» По собачьи скулит обезумевший капрал. «Мы все там умрем!» Он вытягивает руку в сторону базы. «Заткнись, Ларс!» Я ударяю его раскрытой ладонью по лицу и поворачиваюсь к воротам. «Баллард!» «Свяжись с сержантом! Пусть он его отсюда заберет!» «И никому ни слова, парни! Лишняя паника нам ни к чему!»